7. Вскоре дядя познакомил его с двумя будущими товарищами, Ломоносовым и Гурьевым. «Вот тебе, друг мой, сопутники в лицею», — сказал он и, предоставив отроков, самим себе упорхнул. Они посмотрели друг на друга. Ломоносов был белокурый, любезный и очень ловкий. Поклон его Василию Львовичу был непринужденный. Он часто улыбался». Гурьев был томный, пухлый. Они с удивлением посмотрели на Александра, а он на них из-под лобья. Они заговорили по-французски, он тоже. Ломоносова в числе семи переводили в лицей из московского университетского пансиона. И он говорил о своих товарищах «мы», московские. Он нарочно говорил Гурьеву, с которым был уже знаком ранее, полузагадками. «Ты помнишь, что я тебе говорил о Донзасе? и оба смеялись. Гурьев спросил Александра, кто его рекомендует в лицей. Александр немного смутился. Он понимал и значение своего визита к Дмитриеву, и все, что дядя говорил ему о галицине и Разумовском, но он решительно не знал, кто же, наконец, ему покровительствует, и старался об этом не думать. Отцовская гордость в нем заговорила». Он вспомнил косой взгляд Сергея Львовича, когда тот говорил с ним о Дмитриеве. «Никто», — сказал он. Оба удивились и вдруг замолчали. «А меня, великий князь Константин», — сказал Гурьев. «Он мой крестный». Потом они вдруг стали прыгать через стулья, погнались друг за другом, не замечая его, сунулись в комнату Анны Николаевны и, занятые собою, быстро простились и ушли. Александр иначе представлял себе новых товарищей. Ему вдруг стало жаль тех унылых послушников в монастырских одеждах, среди которых он готовился жить у иезуитов. Этот холод, равнодушие, быстрота новых товарищей смутили его. Он чувствовал втайне обиду, хотя его никто не обижал.